И с бьющимся сердцем мальчик повернул голову и краешком глаза посмотрел назад. Пароход, сбавив пары, осторожно приближался. Павлик заметил на его носу гарпунную пушку. Здесь, на поверхности океана, Павлик впервые смог, наконец, осмотреться и понять свое необычайное положение на к о ш е л о т ь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 Павлик, это измена, это подлость. Так скажет капитан и все, все так скажут. Но что можно сделать? к о ш е л о т устал, он отдыхает, он спит, он не подозревает об опасности. Отцепиться от кашелота, остаться одному. Но что он будет делать в глубинах без света, без оружия без механизмов? Он погибнет. Лучше с кашелотом вместе. Он его уже два раза спас.